Некрасов умирал. Весть об этом была для Чернышевского жестоким ударом. «Если когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет дышать», — пишет он Пыпину. «Скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден, его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему» гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Три месяца шло это письмо, и застало Некрасова еще живым. Скажите Николаю Гавриловичу, просил умирающий, что я очень благодарю его. Я теперь утешен. Его слова дороже мне, чем чьи-либо слова. После двадцати лет каторги и ссылки Чернышевский, наконец, возвращается на родину. Он весь нетерпение, весь порыв. Он мчится, не останавливаясь, не давая себе в этом длинном и тяжком пути ни часу отдыха. Наконец, он в Астрахани. И тут снова жестокий удар. Чернышевский лишен возможности работать. Кто же, какой журнал станет печатать статьи политического преступника? И опять бездействие. Опять вокруг безмолвие и пустота. Незадолго до смерти Чернышевского с ним виделся Короленко. Николай Гаврилович не позволял жалеть себя, вспоминает Короленко. Он всегда отлично владел собою, и если страдал, а мог ли он не страдать очень жестоко, то всегда страдал гордо, один, ни с кем не делясь своей горечью. На странице 129 размещен рисунок. При окончании седьмого класса Зоя получила от школы подарок – избранные произведения Тараса Шевченко. Здесь вы видите надпись, которая сделана на этой книге директором и заведующим учебной частью школы номер 201. Зоя прочла нам свое сочинение вслух. «Мы оба, и я, и Шура, сказали то, что думали. Очень хорошо. Знаешь, – добавил Шура – «Шагая по комнате, я когда-нибудь непременно напишу большую картину. Она будет называться «Гражданская казнь Чернышевского». А Герсон ведь так и писал», — быстро сказала Зоя. «Знаешь, он писал, неужели никто не нарисует такой картины? Чернышевский у позорного столба». Он говорил, что этот холст обличит, как он это сказал, «обличит тупых злодеев» привязывающих человеческую мысль к позорному столбу я все вижу едва дослушав ее продолжал шура и девушку которая бросила ему цветы и офицера который крикнул прощай и чернышевского вижу знаешь в ту минуту когда палач переломил у него над головой шпагу чернышевского поставили на колени но все равно лицо у него такое понимаешь сразу видно что он не покорен и никогда не покорится. На другой день, когда я появилась в дверях, Шура закричал. «Мама, Вера Сергеевна, вызывала Зою. И ты только подумай, спросила как раз про жизнь и деятельность Чернышевского. И что же?» «Отлично, отлично! Весь класс прямо заслушался, даже я. Уж на что мне все это знакомо?» И Вера Сергеевна была очень довольна. За сочинение Зоя тоже получила отлично. «Заслуженная отметка», — сказала я. «Еще бы!» — откликнулся Шура. «Казалось бы, отлично за сочинение. Вот завершение Зоиной работы». Но это было не так. Встреча с Чернышевским, знакомство с его судьбой и с его книгами значили очень много для Зои. Его жизнь стала для нее высокой мерой поступков и мыслей. Таков был настоящий итог Зойной работы над сочинением по литературе.